семь На зеландских шхунах, на бригах и корветах носятся Тиль-Клаас Улиншпигель. По свободному морю летят доблестные суда. На них по 8, 10, 20 чугунных пушек, извергающих смерти гибель испанских палачей. Стал умелым пушкарем Тиль-Улиншпигель, сын Клааса. Надо видеть, как он наводит, как целится, как пронизывает борты злодейских кораблей. Точно они из коровьего масла. На шляпе у него серебристый полумесяц с надписью «Liver den Turk als den Paps». «Лучше служить султану, чем папе». Моряки, видя, как он взбегает на их корабль, лёгкий, как кошка, стройный, как белка, всегда с песенкой или шуточками спрашивают его «Почему это, молодец, у тебя такой юный вид?» Ведь, говорят, много времени прошло с тех пор, как ты родился в Дамме. «Я не тело, я дух», — отвечает он. Анелли — моя возлюбленная. Дух Фландрии, любовь Фландрии, мы не умрем никогда. Однако кровь льется из тебя, когда тебя ранят. Это одна видимость, — отвечает Улиншпигель. Это вино, а не кровь. Ну проткнем тебе живот вертелом. Я из себя вылью, что надо. Ты смеешься над нами. Тот слышит бой барабана, кто бьет в барабан. и вышитые хоругви католических церквей развиваются на мачтах кораблей, и одетые в бархат, парчу, шелк, золотые и серебряные материи, в какие облачаются аббаты при торжественных богослужениях, в митре и с посохом, распивая вино из монастырских погребов. Вот в каком виде стоят на часах гёзы на кораблях. И странно было видеть, как из этих богатых одеяний вдруг высунется грубая рука, привыкшие носить аркебус или самострел, алибарду или пику. Странные эти люди с суровыми лицами, сверкающими на солнце пистолетами и ножами за поясом, распивающие из золотых чаш аббатское вино, ставшее вином свободы. С пением и возгласами «Да здравствуют гёзы!» носились они по океану и шельде.